Глава десятая. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Я будмила эти слова словно мантру, растянув губы и стараясь, чтобы улыбка не превратилась в оскал. Судя по изображению на экране, получалось не очень. Ведь, не бурчи. Та, идущая прямо за мной, в который раз попыталась меня успокоить. Прикольно же. Когда в жизни доведется поучаствовать в международных соревнованиях, не веди себя как старый дед. Я себя мартышкой чувствую на арене цирка. В который раз пожаловался, я все еще стараюсь улыбаться. Вон даже ходим по кругу, как дрессированные шавки. Ты уж определись, кто ты, собака или макака? Чувствовалось, что Таня стебется, ничуть не разделяя моего пессимизма. Давай, не куксись, отличное шоу, подумаешь, пройдемся по стадиону. Зато какая память будет. Ага, обоссаться от счастья можно. Я все-таки оставил последнее слово за собой. На самом деле все было не так уж плохо, ворчала я скорее по инерции, чтобы не казалось, что мне все это нравится. Церемония открытия героических игр, как официально они назывались, получилась яркой, красочной, с претензией на пафос и даже некоторую надменность по отношению к олимпийским. Особенно учитывая, что исторически именно их можно было считать настоящими олимпийскими, а точнее панэллинскими. Все-таки больше тысячи лет истории проведения против жалкой сотни что-то дозначат. К сожалению, бренд олимпийских захапали себе французы, сделав ход конем, якобы подарив его миру. Как можно подарить что-то, тебе не принадлежащее? Тот еще вопрос. Но у европейцев это регулярно получалось. Они вообще считали, что все в мире принадлежит им и лишь случайно находится на территории других государств. Вот и с играми так же получилось. Греки, правда, пытались даже судиться, но их не поняли. Тем более время было такое. Одаренные старались не выпячиваться, отдав бразды правления экономическим корпорациям, пусть даже те все так же принадлежали владетельным домам. Но внешне все было пристойно. Соблюдался принцип демократии, равенства и все такое. Так что и Эллинам пришлось идти не солоно хлебавши что не мешало им всячески подчеркивать, что только их игры настоящие олимпийские, проводятся в городе Олимпия и имеют многовековую историю, а все остальные лишь грубая подделка, не имеющая никакого отношения к истинной истории. При этом организаторы не стеснялись использовать удачные ходы конкурента, типа Олимпийского огня или красочных мероприятий открытия и закрытия игр. Ну и, естественно, команды участвовали в шествии, размахивая флагами своих стран и домов. Естественно, мне выдалось нести наши знамя и как капитану, и как главе владетельного дома, ну и как причина того, что мы вообще здесь оказались. Но гораздо больше меня интересовали команды соперников. Японцев я уже видел, их капитан показался мне крайне упертым малым. Об остальных же пока что-то конкретное сложно было сказать, но разве что кроме греков. Да, Ираклей тоже был здесь, как же без него, и даже открывал шествие вместе со своей командой. И надо сказать, это было то еще зрелище. Обряженные в доспехи, напоминающие их древнегречески, с надменными мордами греки вальяжно шли, приветствуя фанатов. А впереди в одной лишь львиной шкуре на голое тело и с дубиной на плече шествовал, по-другому не скажешь, сам потомок Геракла. Высокий рост, на пол головы выше меня, длинные волосы до плеч цвета белой соломы, белозубая улыбка, голубые глаза, лавровый венок на голове. Идеальные пропорции античной статуи. Прям хотелось пойти и поднять шкуру, чтобы сравнить, все ли у него соответствовало вкусу древних греков. Они, как известные эталоном считали маленький член, который можно тем же фиговым листком прикрыть. Но даже так девки текли ручьем от его вида. И нет, я не завидовал. Нам пока не довелось пообщаться, но то, что Ираклий меня заметил, это точно — Это было видно по его реакции, он и так держался гордо, а тут словно еще выше стал, стараясь предстать в наиболее выгодном свете. И хочу сказать, у него получалось. Уродец явно тренировался, изучал позы, в которых он выглядит выигрышно. Прям так и хотелось подойти и двинуть ему в морду, чтобы брызги кровавые полетели. Потому как нефиг на моих девчонок засматриваться. Я не ревновал, вот еще было бы к кому. Но присутствие еще одного альфа-самца выводило меня из себя само по себе. Явно плохое влияние медведя. Недаром он заворочился, стоило нам встретиться с Ираклием взглядом. Хотя по-хорошему стоило уже давно признать, что никакого медведя внутри меня нет, и все это лишь шутки подсознания. Однозначно наследие меня изменило и внешне, и внутренне, и какой-то осколок сознания зверя во мне остался, но я его уже давно переварил, еще когда с пауком бодался. И пусть его наличием было очень удобно оправдываться, но и врать самому себе не стоило. Так что на потомка Геракла я смотрел как на соперника, и неважно, собирался тот подкатывать к моим девушкам или уводить моих людей. Сам факт его наличия меня бесил. С японцем такого не было, его как соперника я не воспринимал. А вот Иракли был достойным врагом. И он, видимо, чувствовал то же самое, так как старался всем своим видом показать, насколько он круче меня. Даже одну из девиц приобнял, самую высокую, одетую лишь в легкую, почти прозрачную тогу и сандалии. Девушка, кстати, действительно была шикарной. Эдакая Артемида-охотница, высокая, легконогая, с точенной фигуркой, тонкими чертами лица и небольшой грудью, угадывающейся под туникой. Я вроде ее даже где-то видел, на обложке журнала, что ли. А что с такими данными, работа модели — это самое оно. Но при этом я с уверенностью могу сказать, что мои ничуть не хуже. Пусть даже на модели они не тянули, но, как по мне, это даже достоинство. Никогда не привлекали вешалки в человеческом обличье. Среди одаренных вообще некрасивые девушки встречались редко. Оно и понятно, многовековая селекция, плюс тренировки делали свое дело. Точно так же среди парней не имелось откровенных уродов, хоть и до уровня Иракли не все дотягивали. Ну и плюс алхимия я живой пример ее эффективности. А уж у владетельных домов наверняка есть выходы на производителей, так что при желании вполне могут подкорректировать внешность и физические данные отпрысков, если те не дотягивают до эталона. Ведь не спи. Меня тайком ткнуло в бок Таня, заставив собраться. «Скоро же жеребьевку объявят. О чем задумался-то?» «Грек мне не нравится. Вот кому-кому, а Тарасовой я мог, честно признаться, о чем думаю. Стоит сволочь, лапает девку у всех на глазах. Наглый такой!» «Прям как ты!» — хихикнула блондинка, остальные заулыбались. «Соперника чуешь?» «Вот еще!» — я презрительно фыркнул. «Я самый лучший! Надо бы знать такие базовые вещи!» Но, сдается мне, нас сюда вытащили как раз, чтобы стравить с этим шкуроносцем, и мне это не нравится. Немного поздно напрягаться, ты не считаешь? Мико, естественно, слышала наш разговор, потому что вообще от меня далеко не отходила Сейчас уже надо расслабиться и получать удовольствие. Если те, кто это устроил, хотят шоу, сделаем шоу, — поддержала ее Таня. Такое, чтобы навсегда запомнили. «Да морды им начистить, и все! Агрессивно вставила Катерина. «И этому гамадрилу в шкуре тоже. А то глазами уже не просто раздела а еще и изнасиловал. Скотина!» «Тише!» — шикнула на всех Таня. «Начинается. Сейчас председатель речь толкнет, а потом же ребьевка. Мы притихли, глядя, как на сцену поднимается благообразный мужчина лет 70. Его я знал, заставили выучить, хотя это было и непросто». Председателя Организационного совета Игорь Героев звали Хроре Эсперанса Мигель Ортис, и он являлся испанским доном в 30 с лишним каком-то поколении и главой дома Ортис. Честно говоря, чем занимается этот дом и чем знаменит, я не знал. Да и знать не хотел. Не до него сейчас. Да и вряд ли лично он принимал решение о привлечении нашей команды. Добрый день! Хроре Эсперанса «Кто-то там» говорил по-английски, но так как у меня имелся микронаушник, через который его речь синхронно переводили для таких же неучей, как я, получалось без проблем его понимать. Приветствую всех вас на открытии очередных 314 игр героев! Стадион, где проходила церемония, разразился бурными аплодисментами. Мы тоже похлопали, но без общего энтузиазма, царившего вокруг. Другие команды на нас косились, но они и до этого делали так же, так что лично мне было пофиг. Остальным ребятам, похоже, тоже. А все потому, что слишком неожиданно нас выдернули, мы просто морально были не готовы и ощущали себя посторонними на этом празднике жизни, желая только, чтобы все быстрее закончилось. «От лица Организационного Совета и всех сообществ одаренных призываю чемпионов, участвующих в играх, соревноваться честно, не использовать уловки и незаконные приемы». Тем временем продолжал Мигель Ортис. «Будьте честны и благородны, относитесь к соперникам как к друзьям. Игры являются символом мужества и отваги чемпионов, изгнавших богов и освободивших наш мир от их гнета». «Так давайте не посрамим их честь и память, тем более, что здесь и сейчас я вижу много потомков этих героев. Уверен, предки гордились бы вами, если бы присутствовали здесь». Все опять захлопали, пришлось и мне, хотя, если честно, было немного смешно. Просто до этого местные мне все уши прожужжали древности игры тем, что именно эти являются настоящими олимпийскими и все такое, да и сам председатель называл их порядковый номер, берущий начало аж до нашей эры. Но, как по мне, это попахивало лицемерием, хотя бы потому, что тогда игры проводились в честь богов. Да, это был один из способов жертвоприношения и восхваления богов, и чемпионы бились друг с другом, восхваляя своих покровителей, задабривая их, чтобы те пощадили людей и не насылали мор, чуму и поветрие, а наоборот, даровали богатый урожай и хорошую погоду. Только вот боги на практике оказывались теми еще мразями и очень быстро забывали свои обещания. Да и вообще, мало ли чего они там смертным говорили, это не считается. Не зря же даже пословица осталась, мол, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Вот мы и были для них той самой скотиной, только разумной. Итак, настало время жеребьевки. Но перед тем, как капитаны поднимутся на сцену, позвольте огласить список дисциплин и место их проведения. Испанскому деду было плевать на двуличие, и он продолжал свою речь. «Олимпийский огон! Здесь пройдет полумарафон с препятствиями и перетягивания каната». На большом экране появились эпизоды прошлых игр, где проводились те же дисциплины. Полумарафон, то бишь гонка с препятствиями, был настоящим адом, в прямом смысле этого слова. Потому как преградами тут служили не тоненькие барьеры, которые мог уронить легкий ветерок, а настоящие скалы и пропасти, снежные бураны, лавовые озера и даже море. И это только природные, можно сказать, естественные помехи. А ведь были еще и реальные противники, не говоря уже о команде соперника. Обычно трасса состояла из трех-четырех биомов, на которых водились соответствующие духи. Горы, тролли, снег и лёд, йети, лес вполне мог попасться уже знакомым мне Виндиго, ну и так далее. Приходилось бежать, преодолевая опаснейшие препятствия и параллельно отбиваться от врагов. То еще приключения, надо сказать. Хотя зрители всегда были в восторге, сам пару раз смотрел. Было очень интересно. Кто уж знал, что мне доведется на своей шкуре это испытать? С канатом проще. Забава древняя, как сама жизнь, берется веревка потолще, две команды становятся по краям ямы с грязью и вперед. Только был один нюанс, что все игроки были одаренными, и никто не запрещал им пользоваться своими силами. Атаковать напрямую противников было нельзя, но вот заморозить землю под ногами, превратив в каток, запросто. Ослепить, оглушить, да что угодно для победы. И, казалось бы, простая забава становится азартной и интересной для зрителя. «Немейский огон!» Дождавшись, пока закончится представление прошлых дисциплин, Хроре, эсперанца Мигель Ортис невозмутимо продолжил представление. «Здесь героям предстоит посоревноваться в извлечении предмета из глыбы льда и охоте!» Я тяжело вздохнул. Первое испытание с виду казалось простым. Нужно всего-то достать некую вещь целой из громадного куска льда. Собственно, это были все условия. Пользоваться можно было чем угодно, и, казалось, для меня со смешером тут полное раздолье. Только вот тот факт, что цель должна остаться целой, все портил. Потому что обычно это была крайне хрупкая вещь, которая ломалась от малейшей нагрузки. С охотой было попроще. На пространстве, имитирующем какой-либо биом, нужно было убить как можно больше различных целей и собрать жетоны. Проблема в том, что обычно для этого использовались разные мелкие духи, которые помирать не хотели и всеми силами старались свалить из опасного места. Или спрятаться. И вот тут у нас было огромное преимущество, потому что в способностях Дары быстро и метко стрелять я не сомневался, а спрятаться от меня у духов шансов не было. Так что можно было с уверенностью сказать, что этот этап мы можем выиграть, но расслабляться было рано. Огон пифийский традиционно начнется с конкурса талантов. Тем временем продолжал председатель. «Как обычно, команды вольны в выборе темы и исполнения, и все мы надеемся увидеть что-то необычное, как это бывало прежде. Также в этом агоне пройдут групповые схватки». Вот тут я совсем пригорюнился. На экране мелькали кадры представлений, устраиваемых другими командами, и надо сказать, что это были великолепнейшие шоу, включающие использование передовых технологий, таланта и разных даров. Кто-то плясал в воздухе, кто-то устраивал иллюзорные путешествия, кто-то пел, да так, что люди почти сходили с ума. Тогда у одной участницы открылась новая грань дара сирены. Ее, кстати, даже не дисквалифицировали и дали победить, благо обошлось без жертв. Потом девушка успешно выступала по всему миру и продала несколько платиновых альбомов. К сожалению, нам здесь ловить было нечего. Мои красавицы были умницами-разумницами отличными бойцами, но вот с искусством у них не сложилось. Нет, каждая, ну, кроме Мико, окончила детскую музыкальную школу и вполне сносно играла на фортепиано или скрипке. А Дара вообще лобала на виолончели. Я, когда узнал, в осадок выпал. Но их уровень опытного любителя был слишком низок для таких соревнований. Правда, имелся вариант отправить Матвея. Вот уж у кого и Дар имелся подходящий, и инструментарий. Подарок Цверга Кузнецов привез с собой. На меня грыз мелкий червячок сомнения». Не на это ли и рассчитала белка, надеясь показать товар лицом? Ведь до сих пор она мне и слова не сказала о предложении Бенедетти. За схватку я не волновался. Вот уж где мы сильны, так это в групповом бою. Даже Таня, по факту слабейшая из всех в прямом столкновении, за счет своего посоха, легко может расшвырять двух-трех человек того же ранга. А Катерине или Даре вообще молчу. Плюс Мико в качестве поддержки и козыря, способного на любые гадости, и Белка, чрезвычайно опасная на всех дистанциях, получается весьма сбалансированный состав, до которого очень трудно добраться через Матвея, значительно прибавившего в уровне защиты. О себе скромно промолчу, но думаю, вполне в силах выступить в качестве волнолома и авангарда, так что нашим противникам заранее не завидую. Но и записывать этот тур в абсолютную победу спешить не буду. Мало ли у кого какие сюрпризы. «И, наконец, истмийский агон. подошел к концу речи Мигель Ортис. В нем нашим героям предстоит встретиться один на один с монстром, а также помериться силами в личном противостоянии. Надеюсь, что все участники покажут нам честные и красивые бои, достойные игр героев. А сейчас прошу капитанов подняться на сцену. Мы проведем жеребьевку, в какой последовательности команды будут проходить агоны и кто станет их соперником. «Прошу, господа!» Я мысленно вздохнул, передал флаг Матвею и пошел на сцену вместе с остальными. Толпа получилась приличная, все-таки участвовало 16 команд, что определялось форматом игр. Нам предстояло поучаствовать в каждом испытании по кругу, а победитель в итоге определится или в дополнительных раундах, если речь шла о сражениях, или по результатам у кого лучше. Я, правда, сомневался в конкурсе искусств, но тут такое, на него мы и не надеялись, так что пофиг. География участников была самой обширной. По сути, здесь был представлен весь мир. Греция, Россия, США, Англия, Франция, Германия, Иран, Египет, Конго, Австралия, Япония, Китай, Индия, Ямайка, а точнее сборная Карибского бассейна. Еще одна сборная, но уже скандинавская. Представлены были все материки и континенты. И каждый рассчитывал на победу, от отчего капитаны смотрели друг на друга волками. Мне доставалось больше всего, как новичку и, по сути, случайному человеку здесь, но если они надеялись этим меня напугать, то не на того напали. Так что я слегка бортанул наглого негра, капитана американской команды, пытавшегося пролезть впереди меня, и встал прямо рядом с Ираклием, даже не удостоив того взглядом. Потом, как Геракла это задело, он начал грозно сопеть, но все же сдержался, явно пообещав себе поквитаться на поле боя. Но я был не против, в душе у меня уже вовсю полыхала боевая ярость, заставляя глаза светиться желтым пламенем. «Рад видеть такой энтузиазм, но оставьте пыл до арены!» Горящие глаза не остались незамеченными председателем. Впрочем, я и не собирался прятаться. «А теперь начнем жеревьевку. Правила просты». Каждый берет шар, в котором указан номер испытания первого тура. Дальше команды будут двигаться по кругу и поучаствуют во всех видах дисциплин. Соперники, естественно, будут меняться, чтобы не вышло повторений, так что прошу. Право начать достается абсолютному чемпиону прошлых игр, Ираклию, Еврипонидосу. Грек кинул в мою сторону полное превосходство взгляд и гордо вышел к барабану, который ввезли две симпатичные девушки. Засунул руку, пошурудил там, как будто это на что-то влияло, и вынул шарик. Я про себя подумал, что было бы забавно, если бы он сейчас не смог его открыть, но, к сожалению, потомку Геракла это удалось без проблем. И продемонстрировав цифру семь, Иракли вернулся обратно. Я хмыкнул и вышел следующим, не дожидаясь подсказки. Шары на ощупь были все одинаковыми, так что я не стал играть в угадайку, а взял первый попавшийся. И с удивлением уставился на единицу, оказавшуюся на листке. Выходило, что первым нашим испытанием будет полумарафон с препятствиями. Не самый лучший выбор, надо сказать. Я бы предпочел оставить его на потом, но спорить с судьбой глупо. Наш юный участник, впервые выступающий на играх героев, сделал свой выбор, и ему сразу выпала одна из самых сложных дисциплин. Не смог промолчать Хроре Эсперанса. Но кто станет соперником русской команды? Давайте узнаем это. И в этот же момент американец, вышедший следом за мной, поднял руку с листочком, на котором красовалась единица, после чего уставился на меня, словно хищник на жертву. Мол, молись, беги, я иду. Правда, со мной такое не работало, и я ответил ему не менее хищным взглядом, в который подпустил немалую долю звериной сущности. Вот уж чего-чего, а этого после наследия зверобога у меня хватало. Так что теперь уже самому американцу пришлось бледнеть, что из-за его кожи выглядело забавно. Впервые видел, как негр серел на глазах. Выглядело забавно, но я был уверен, завтра его команда доставит нам кучу проблем на трассе. Но и мы без боя не сдадимся, так что о легкой победе они могли и не мечтать».